Задача терапевта при работе с пограничным пациентом заключается в том, чтобы помочь ему не избегать утрат и травматических событий, а также переживать и выражать переживания горя. Основной способ добиться этого – обсуждать отрицательные ситуации, Легче сказать, чем сделать, ведь зачастую пациент активно сопротивляется этому. Некоторые пациенты настаивают на обсуждении предыдущих травм, особенно жестокого обращения в детском возрасте, прежде чем они обретут способность обратить вспять соответствующее им эмоциональное сдерживание. Если же терапевт успешно начинает обсуждение травмы или болезненные утраты, пациент часто замыкается и замолкает или односложно отвечает на вопросы. Например, мне редко доводилось встречать пациента, которые продолжали бы разговор на определенную тему лишь до того момента, когда чувствовали, что вот-вот могут сорваться. Из-за подступающих слез наша беседа обычно прекращалась и возобновлялась только тогда, когда пациент снова мог контролировать себя. «Одна из моих пациенток, которую я назову Джейн, почти никогда не могла говорить на болезненные темы дольше 1 двух минут. Она сразу же закусывала губу, мышцы ее лица напрягались, она смотрела в сторону и сжималась в комок. И наша беседа прекращалась. Если другие терапевты, у которых Джейн лечилась прежде, замолкали и ждали, пока Джейн заговорит, она молчала и могла просидеть так целый час». Позже я узнала, что в таких ситуациях сознание Джейн отключалось, либо ее захлестывал поток беспорядочных мыслей. Джейн чувствовала, что ей трудно дышать и думала, что может умереть. Когда конфронтация и убеждение продолжить разговор не работают, терапевт может поддаться в следующей мысли. Если действия пациента оказывают отрицательное влияние на клинициста, то, по всей видимости, пациент хочет добиться именно такого результата.